как поморские лодьи, шняки, шкуны, раншины, корбасы, стружки, осиновки, однодеревки и совсем крохотные лочонки, ибо всякого они были калибру, ход имели особый и никогда не могли догнать друг друга. Вечно сплывут гранитные суденки и никогда не достичь им родимого прибегища этим очарованным хорсом-скитальцем. Лицо богатырки отволгла, оплыло, налилось жаром и губы разжижли.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 вроде бы в копешке то не валялась иголка в зароде не искала насейники не сыпала я плелся следом и чайник с котелком в моей руке грустно переговариваясь между собою дескас и долго еще нам в таскаться по водам и кручем на околице суры на не едва заметных дорог богатырка сбросила на землю скарб поклонилась в поезд на все четыре стороны здравствуй моя родимая сторонушка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 Дуродок! Все, папушка, слушаюсь. Наказывал, чтобы сделала в волото, вот и роюсь. Заявился с другого времени, а тут никто не ждет». Королишка снова закинула на горбину двуручную корзину, буркнула презрительно с намеком. «Да и мужик-то стоящий весь перевелся. Вайнадок, остался одна труха. Ткни пальцем, пойдет. Ни пырки, ни мырки». Последние слова я отнес к себе, но не обиделся.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 Выкинула семгу из лодки экие серебряные уже потускневшие полени принялась шкерить нож входил в брюшину как в масло пластал красное мясо из разъятого алого нутра вырывала черева бросала подальше в озеро откуда то с визг мы плачем прилетели чайки маевки устроили драку со всех сторон кинулись напоесть стайки мелочевки за ними побежала охота и полосатое окуньё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 Ведь молод же, молод, и жизнь твоя неторобка поднимается в гору. Я встряхнулся, как псишка, освобождаясь от наваждения. Правая рука у богатырки по локоть в крови и и слизи. Промыв все мужину, королишка вытирает лоб, и сторожка по-звериному прислушивается, наводя на реку Хорсу чутистое ухо. Затем переводит взгляд на меня —